А вы меня помните? Еще бы. Входите. Мы прошли в дом, предложив парню подождать в гостиной. Кора позвала меня на кухню. Это плохой признак, Фрэнк. Что же в этом плохого? Не знаю, но чувствую, что нас ждут какие-то неприятности. Пойду-ка я лучше поговорю с ним. А я вернулся в гостиную, к Кеннеди. Кора принесла нам пиво. А вы по-прежнему работаете у Катса? Нет. Мы поссорились и я ушел. А чем же вы сейчас занимаетесь? Так ничем. Поэтому-то я и приехал вас навестить. Я уже пару раз к вам наведывался. Но никого не заставал дома. Я готов сделать для вас все, что в моих силах. Меня интересует, а не смогли бы вы дать мне денег? Ну, все, что хотите. Ну, сами понимаете, большими суммами я не располагаю, но если 50-60 долларов вам помогут, буду очень рад оказаться полезным. А я надеялся получить немного больше. Он улыбнулся. Ну, валяйте, Кеннеди. Ну, в чем дело? Ну, я сказал уже, что ушел от Кэтс. А заявление, которое я писал под диктовку миссис Пападакис, осталось у меня. Ясно. Ну, и я подумал, а не хотите ли вы получить его в собственные руки? Вы имеете в виду ее признание? Да, Конечно. Понимаю, что оно особой ценности не представляет Но подумал, что вы не отказались бы иметь эту бумагу в своем полном распоряжении И сколько же вы хотите за нее? Ну а сколько вы можете заплатить? Он... Я даже не знаю Как вы сами сказали, эта бумага особой ценности не представляет Но я мог бы предложить вам сотни Я уверен, что она стоит гораздо дороже И какая же сумма вас устроила бы? Думаю, что тысячонок, эдак 25, был бы в самый раз. Да вы с ума сошли. Отнюдь нет, с ума я не сошел. Ну, давайте прикинем. Вы получили 10 тысяч страховки. Ваше заведение приносит доход, думаю, тысяч, эдак 5 в год. Ну и добавим еще тысячонок 10, который вы сможете получить в банке под залог недвижимости. Попадаки сюда вали 14 Ну, а вам десято тысяч дадут наверняка. Вы что, хотите очистить меня до нитки? Ну, бумага-то стоит того? Я не двигался. Потому что он вынул из кармана автоматический пистолет. Не стоит рыпаться, Чамберс. Во-первых, бумаги со мной нет, а во-вторых, в случае чего, я вас просто застрелю. А я и не собираюсь ничего делать. Посмотрим Ствол смотрел прямо на меня Ваши взяла Я в ваших руках <смех> Знаю Но вы просите слишком много Так, ваше предложение, Чамберс Ну да, мы получили 10000 страховки И наш годовой доход действительно около 5000 Но мы слишком много потратили за последние две недели Кора похоронила мать, я жил один Ну, я слушаю, слушаю. Дальше. И 10 тысяч под залог недвижимости банк не даст. От силы 4. Значит, получается 18. <сёк> Пусть будет 18. Я вам завтра позвоню. А если денег не соберете, я немедленно передаю бумагу Сакету. Я ваша власть. Ждите моего звонка завтра в 12. Постарайтесь к этому времени съездить в банк и получить деньги. Окей. Кеннеди встал и боком двинулся к двери, не отвозя от меня пистолета. А день уже кончился, смеркалось. Пока он шел к двери, я спокойно стоял, опершись спиной о стену. Когда Кеннеди был уже возле двери, а я швырнул в него банку с апельсиновым соком и попал прямо в глаза. Он схватился руками за лицо Я бросился на него и избил с ног Он свалился на пол Ударом ноги я выбил у него из руки пистолет И отфутболил его к двери а за ней стояла Кора И все слышала Возьми пистолет Она взяла оружие Я стал избивать Кеннеди Потом приснул на него водой Значит так Кеннеди, придется тебе позвонить своим дружкам. И немедленно. Никаких дружков у меня нет, Чабберс. Клянусь, я хотел провернуть это дело в одиночку. Кроме меня никто не знает о бумаге. Он придержался дольше, чем я думал. Я уже сильно устал, а Кеннеди все еще брыкался. Но все же я его расколол. Он согласился позвонить. Я приволок его на кухню к телефону и привязал к двери Кора стала с пистолетом сзади него Если я дам знак Кажется, ее улыбка напугала Кеннеди больше, чем мои побои Он сделает все, что надо а Кора набрала ему указанный номер и поднесла трубку Это ты, Вилли Это я, слушай, все в порядке Как скоро ты сможешь привезти сюда бумагу? Завтра. Как и договорились. А сегодня ночью не сможешь? <смех> как же я смогу взять ее из сейфа, если банк уже закрыт? Хорошо. Тогда с утра пойди в банк открыть ее. Возьми бумагу и привези сюда. Я у него. У него? Слушай, Уилли, этот парень знает, что документ у нас в руках, ясно? Но он боится, что если месяц попадакис что-нибудь заподозрит, то ему не удастся получить деньги. Поэтому он сейчас не может выйти. Я проведу ночь здесь, и тогда она ни о чем не догадается. Завтра ты приедешь сюда, и все будет окей. Но как же он достанет деньги, если не сможет выйти? Деньги в доме. ты какого же черта тебе ночевать там? У меня есть две причины для этого видео. Во-первых, он может и соврать, а во-вторых, пока я здесь, ему не выкрутится. Он слышит наш разговор? Генни посмотрел на меня Я кивнул Он здесь, рядом со мной Я хочу, чтобы он слышал, понимаешь, Вилли? Парень должен понять, что дело серьезное Странный ты путь выбрал, Пат Пойми, Вилли, откуда я знаю, что у него на уме? Но я хочу дать ему шанс, раз парень согласен платить, почему бы не взять у него деньги Вот и все Делай, как я сказал, приезжай, и как можно раньше «С утра пораньше, понял?» «Окей». На том конце положили трубку. Я подошел к Кеннеди и изо всех сил ударил его. «То же самое скажешь, когда он позвонит сюда?» «Ясно?» «Да». Через несколько минут раздался звонок. Я взял трубку, это был Вилли, он попросил Кеннеди, и я передал ему трубку. А бывший помощник Катца повторил то же самое – На этот раз он сказал, что у телефона один А я отвел его в садовый домик и запер Вернувшись, я тут же поцеловал Кору Надо приготовиться к новой встрече Кеннеди я одного не оставлю ни на минуту Пробуду с ним всю ночь Если позвонят, я приведу его к телефону Думаю, тебе лучше открыть заведение Пусть люди едят и пьют Если его друзья захотят нас проверить То все должно выглядеть как обычно Хорошо, Фрэнк В следующий раз я буду действовать умнее. А что ты имеешь в виду? Нам нужно было уехать, как ты и предлагал. Успеем. Сперва разделаемся с этим делом. Кора поцеловала меня. Ты думаешь, мы справимся, Фрэнк? Уверен. А я что-то нет. Я просидел с Кеннеди всю ночь. Не давая ему ни есть, ни спать. Три или четыре раза он прорывался позвонить своему дружку. И один раз этот тип звонил мне. Но я не стал с ним разговаривать. Из сада доносились звуки музыки и смех посетителей. А в десять утра пришла Кора. Кажется, они явились. Их трое. Веди их. Она взвела Курок и сунула пистолет за пояс, так, чтобы его было трудно заметить. Оглядев себя, вышла. Через минуту я услышал какой-то шум. Оказалось, это был один из парней. Он споткнулся о порог я открыл дверь. «Сюда, джентльмены!» Они вошли, держа руки на затылке. Кора шла сзади с пистолетом в руке. «Они были вооружены, но я отобрала у них пушки и оставила их в доме». «Принеси. Они могут еще пригодиться». Кора вышла и вскоре вернулась с пистолетами, которые положила рядом со мной, потом принялась обыскивать парней». Через несколько минут она уже держала в руках конверт с шестью фотокопиями и оригиналом своего заявления. Эти умники решили вернуть нам оригинал, а потом шантажировать фотокопиями. Я собрал все отобранные трофеи в кучу и вжег. Потом проводил этих джентльменов до машины, которая вскоре исчезла из виду. Вернувшись назад, я нашел Кора наверху. Она как-то странно посмотрела на меня. «Все в порядке, Кора». А в ответ послышался язвительный смех. Ты уверен, что они не сделали больше копий? Уверен. Нет, мистер Фрэнк Чамберс, все это не так просто. Не стоит из-за этого расстраиваться, Кора. Дело не в этом. А в чем? А ты не знаешь? Ночью приезжала твоя подруга. Она ничего не знала обо мне и провела здесь всю ночь. Какая еще подруга? Та, с которой ты ездил в Мексику. Она мне все рассказала. Мы с ней даже подружились. Она считает, что нам лучше стать друзьями. Узнав, кто я такая, она испугалась, что я могу ее убить. Я больше года не был в Мессике. Был. Кора вышла и вернулась с котенком размером больше взрослой кошки. Это детеныш Пумы. Твоя подружка оставила его тебе на память. Кора прислонилась к стене и опять рассмеялась. И эта кошка тоже прыгнет на щит с предохранителями и будет убита. Разве не забавно, что несчастье тебе приносят именно кошки?»